пятницу, 4 июня, когда Джордж уехал в Болдер с очередной порцией договоров, Дочев принял для себя очень важное и, как ему казалось, судьбоносное решение. Как только парень вернется из первой своей самостоятельной поездки в другой город, Майк отдаст ему полис социального страхования Роджера Абрахамса и предложит стать компаньоном. При поднятом настроении Майк приехал на работу, сам обошел все цеха, Перекинулся несколькими фразами почти с каждым из рабочих. День был ясный и обещал стать самым счастливым днем в его жизни с тех пор, как Сьюзен согласилась за него выйти. «Если бы не Химеер! Он стоял, подпирая стенку своей мастерской, будто специально поджидая, когда можно будет испортить Майку настроение. Едва они встретились взглядами, автомеханик отделился от опоры и быстро пошел навстречу Дочефу. Еще чего не хватало». Майк не боялся Марвина, но встречаться с ним, а уж тем паче разговаривать, ему совершенно не хотелось. Вполне хватало последнего суда, на котором Марвин поклялся всеми чертями ада, что камня на камне не оставят от Маунтин Парк. После таких заявлений не то что говорить, но даже смотреть на человека не хочется. Майк попытался добраться до конторы быстрее, чем Химмейр, но тот, увидев, что дочь желает избежать встречи, тоже прибавил ходу. До дверей они добежали одновременно. «Стой, дочев!» Марвин хлопнул своей грубой в мозолях и ожогах ладонью по двери, не давая Майку уйти. «Мне тебя что, по суду привлечь за преследование?» «Не кипятись. У меня есть просьба. Последняя. Исполнишь, и я уберусь из города». И Мир немного подумал и добавил. «Даже из штата, если захочешь». «Что ты задумал, мать твою?» Майк пристально посмотрел на врага. «Я ничего не задумал, я собираюсь уехать. И прошу тебя о маленьком одолжении». «Говори, только быстро». Марвин немного помолчал, как бы собираясь с духом, а потом выпалил. «Отпусти мальчишку». «Что ты сказал? Повтори». Майку показалось, что он ослышался. «Отпусти Джорджа», — повторил Химеер. «Мы оба знаем, что твоим сегодняшним успехом ты обязан ему. Тебе останутся твои миллионы, отпусти Джорджа со мной». И мы навсегда отсюда уедем. Хоть завтра. «Ах ты, старый ублюдок! Может, тебе еще миллион с собой дать, чтобы веселее было?» оскалился Майк. «Мальчишка мне как сын», сказал Химмиер. «Ты уже разрушил мою жизнь. Дай мне второй шанс. И я дам слово, что откажусь от мести». «Химмиер, у тебя мания величия. Ты букашка. Что ты можешь мне сделать?» «Я тебя раздавлю», сказал Марвин. Раздавлю все твое маленькое королевство И весь этот город сравняю с землей Если ты не дашь парню уйти со мной Решай быстрее Черт-то с два Дочь вплюнул Химееру под ноги Это твое последнее слово? Нет Мое последнее слово придет тебе с уведомлением о решении суда Пошел отсюда Химеер убрал руку с двери и пошел к своей мастерской И что-то в этом молчаливом Без скандала и рукоприкладства в уходе было зловещее. Надо бы Филу позвонить, решил Майк и вошел в контору. В кабинете он набрал номер шерифа, пожелал доброго утра и сказал. «Фил, боюсь, Химеер может потворить глупостей». «Он тебе угрожал». «Да как тебе сказать?» Майк посмотрел сквозь жалюзи на мастерскую Химеера. «И да, и нет. Ничего конкретного. Но когда он ушел, я чуть в штаны не наложил». «Хорошо, я сейчас приеду». Он приехал через пять минут. Потолкавшись несколько минут у двери Химейера, шериф ушел обратно к своей машине. Видимо, вызывать подмогу. Потом шериф поднялся в кабинет Дотчева и сказал, «Майки, тебе не кажется, что пора закругляться с этим цирком? Может найти у твоего соседа оружие или...» на...» Именно в этот момент началось то... О чем после все говорили, как о войне Марвина Химейра. Стена мастерской, выходившая на контору, рассыпалась, и в облаке пыли вдруг на свет выползло огромное, громко рычащее чудовище, изрыгающее черный дым. «Святое дерьмо! Что это?» – спросил Норберт у Майка. Дочев, возможно, и рад бы сказать, что не знает, но он знал. Это был бульдозер отцу. Купленный Химеером еще в то время, когда земля еще не была у него отчуждена. Марвин хотел построить подъездной путь, да так и не успел. «Это бульдозер», — сказал Майк. Пыль осела, и все увидели, что это не совсем трактор. По сути, это был уже танк. Химеер зашил все уязвимые места своего бульдозера железными листами. Причем были они так ладно подогнаны друг к другу, что Майк никак не мог взять в толк, «Как он туда забрался? Там же ни окон, ни дверей!» Высказал мысль дочев Норберт. Он все еще держал в руке бумажный стаканчик, Удивленно разглядывая бронированного динозавра. «Не знаю», — пробормотал Майк. «Но, думаю, нам улучшатся убраться». Как бы в ответ на реплику Майка бульдозер взревел И пополз прямо на контору, опустив нож. «Твою мать, Фил! Поторопи подмогу!» Заорал Майк и бросился выгонять людей на улицу бегать по офисам времени не было поэтому он элементарно врубил пожарную тревогу в офисах начался шум отовсюду повалил народ и майк вместе со всеми покинул здание видимо Химеер тоже не хотел жертв поскольку остановился в десяти метрах от здания и яростно газовал и только когда контору покинул последний человек комадцу на полном ходу врезался в здание и разворотил весь в фасад. Наконец-то оцепенение Норберта прошло, и он открыл огонь по трактору. Все шесть пуль, выпущенные на обум, только чтобы дать острастку водителю, с визгом срикошетили и унеслись, куда бог пошлет. Химеер, если это, конечно, был он, надежно себя замуровал. Камацу, словно почувствовав щекотку, неуклюже поерзал гусеницами и начал пятиться. Он выпался из раздавленного фасада, и развернулся к полицейской машине ковшом. Раздался выстрел, и проблесковые маячки на крыше автомобиля разлетелись разноцветными брызгами. «Фил, у него оружие!» – заорал Майк, который сидел тут же, прикрытый автомобилем. Норберт это и так понял. Трактор яростно рыча принялся доламывать контору, выказав полное пренебрежение к полицейскому. «В машину!» – скомандовал шериф «Живо!» «Да проходной», – сказал Майк, – «там аварийный сигнал, его надо включить». Однако дневная вахта, видимо, была в курсе происходящего, потому что не успели мужчины сесть в машину, как включилась тревожная сирена, и через минуту люди буквально наводнили территорию завода. Кое-как Норберту и Дочефу удалось унять панику и организовать эвакуацию. Бронированный Камацу тоже не мешал отступлению. Он только что разобрался с конторой, И приступал к складу готовой продукции. Склад рухнул, когда последний рабочий уже был за охраняемым периметром. Норберт вызвал подкрепление из участка. Те обещали подключить еще и сват. И в городе слышны были сирены спецмашин. «У нас еще есть такая техника в городе?» Неожиданно спросил Дочев, наблюдая за эволюциями Химеера. Шериф задумался. Но вопрос, видимо, был риторический. Потому что Майк сразу же себе и ответил. «Только скрепер Рона Тэтчера». Мужчины переглянулись. «Я думал, у него только Грейдер», – удивился Норберт. Майк криво усмехнулся. «Тэтчеру? Немедленно!» Они уселись в машину. Майк в последний раз посмотрел на свой завод. Стены склада уже упали, и Химеер теперь ловко раздирал жестяную крышу. «Если не будет дождя, то, возможно, что-то еще можно будет спасти». Словно подслушав мысли Дочефа, бульдозер один за другим снес пожарные гидранты вокруг склада, образовав группу фонтанов. Солнце красиво переливалось в брызгах, капли быстро прибивали цементную пыль. «Поехали, у нас много дел», — сказал Фил и вырулил на вест Вестмидроуд. В городе царила паника. Люди кучи сваливали в машины свои пожитки, сажали туда детей и уезжали по сороковому шоссе, кто на запад, кто на восток. Шериф и его помощник объезжали каждый жилой дом и проверяли, чтобы никто не оставался в помещении. Штурмовая группа прибыла через полчаса, и оказалось, что она совершенно не готова к такому повороту дел. «Мне не говорили, что это танк», — ругался командир штурмовиков. «Мне сказали трактор». «Так у вас что, не кумулятивных снарядов?» «Не противотанковый гранат?» – разочарованно спросил шериф, когда спецподразделения оцепили территорию завода и теперь смотрели, как трактор методично заравнивает очередное здание, пятое по счету. Кажется, это была новая технологическая линия по производству железобетонных блоков. «Мы же не армия. С кем тут воевать?» – возмутился командир. «С ним!» – кивнул Норберт на неистовствующую технику. Командир штурмовиков стыдливо промолчал. Тут подоспели еще и егеря. Пока Химейер доламывал завод, импровизированный штаб решал, что делать дальше. «Думаете, он на этом остановится?» — спросили офицеру шерифа. «Вряд ли», — с сомнением ответил Фил. «Он же разругался со всем городом». «И что вы думаете, он раздавит весь город? У него горючего не хватит». «Мне кажется...» — спросил начальник егерской команды. Или те отверстия в панцире вентиляционная система». Все приникли к оптике. Видно было, как в небольшие зарешеченные щели втягивается снаружи пыль. «Возможно», — согласились все. «Закидаем его слезоточивыми гранатами. У нас их много». «И одна светошумовая», — добавил командир штурмовиков. Все посмотрели на него, как на идиота. «А что?» — возмутился штурмовик. «Как-то же он видит, куда ехать. Значит, у него там камеры стоят». «Вижу камеры», — сказал егерь, нет ли куляров «По крайней мере две. Спереди и на левой стороне. Может, попробуем снайпера?» «Решили попробовать». Снайпер произвел несколько выстрелов по камерам, но пули отскакивали. Механик защитил их пули непробиваемым стеклом. «Какой, однако, серьезный мужчина этот ваш химеер», — похвалил командир штурмовиков. Не удивлюсь, если у него там и противогаз имеется. Как показала газовая атака, штурмовик оказался прав. Слезоточивый газ не остановил трактор, а лишь раззадорил его водителя. Похоже, Хемеер убедился в своей неуязвимости и попер напрямую через забор на полицейских. Началась беспорядочная пальба. Копы, штурмовая бригада и егеря лупили изо всех стволов. Однако пули отскакивали от железных листов, как горох от стены. Химеер и сам произвел несколько выстрелов. Правда, все время поверх голов. Не то он не хотел никого убивать, ни то не было времени пристреляться. Ориентировался он, похоже, только по мониторам внутри кабины. Если учесть, что бронестекло слегка запылилось и видимость стала не такой хорошей, прицельная стрельба потеряла для Химеера смысл. И он опять начал давить. Несколько офицеров едва успели убежать, когда Камацу, задрав нож, взгромоздился сначала на одну, а потом на другую патрульную машину, отчего автомобили стали похожи на раздавленные пивные банки. «Отступаем! Живо!» – скомандовал штурмовик, и на этот раз никто не подумал, что он не прав. Кавалькада из полицейских фордов, спецавтобуса Суат и нескольких джипов-ягерей уехала подальше от завода. И в течение часа Химмейер исполнил свое обещание и сравнял маунтин-парк с землей.